Глава 5 Грузовик МАЗ, кабина которого выкрашена в защитный цвет, с длинным полуприцепом фуры свернул с асфальтированного шоссе на укатанную проселочную дорогу. До деревни Сморчково оставалось несколько километров. В этот вечерний час, когда последние солнечные лучи золотили верхушки дальнего леса, ничто для водителя грузовика не предвещало неожиданностей. К тому же рядом с ним сидел охранник, здоровенный детина с крепким лбом и бычьей шеей. За всю неблизкую поездку охранник не произнес ни единого слова. Водитель, скучавший в дороге, пытался развлечься как мог. То напевал что-то, то насвистывал. Охранник лишь курил сигареты одну за другой, да время от времени сплевывал в открытое окно. Вечер был теплый, нагретый за день воздух врывался в кабину мягко лаская лица. «Сейчас поворот будет», — сказал водитель, обращаясь то ли к самому себе, то ли к охраннику. «За ним еще один, и приехали». Детина, на лице которого не было заметно следов какой-либо активной умственной деятельности, смачно харкнул в окно и почесал руку, на которой был вытатуирован оскалившийся черт с кривыми рогами. Клыками и длинной бородой. Шофер покосился на охранника. «Слышь, друг, а что это у тебя там нарисовано?» Детина не удостоила шофера даже взглядом. «Да ладно, друг, уже почти приехали, скажи хоть пару слов, а то всю дорогу отмалчивался. Звать-то тебя как?» «Кеша!» — хмыкнул Громила. «Ну вот, хоть что-то!» — засмеялся водитель. «Понимаешь, я раньше еще до того, как на грузовик выучился, на такси шоферил. Уже три года баранку мазок ручу, а все никак к долгим дорогам привыкнуть не могу. Тянет поговорить. Ты-то сам машину водишь?» «Менты!» «Что?» — не понял водитель. «На дорогу смотри!» Неожиданно взорвался охранник. У последнего поворота на сморчкова стояла наполовину, перегородив дорогу, милицейская «желто-синяя Волга» с включенным проблесковым маячком. Двое высоких парней в камуфляжной милицейской униформе, вооруженные короткоствольными автоматами, прохаживались по обочине. В машине сидели еще двое. Увидев приближающийся грузовик, один из милиционеров поднял полосатый черно-белый жезл. «Вот херня!» пробормотал шофер Маза. «Что это они тут в такое время делают?» «Сейчас узнаешь», – угрюмо пробасил охранник. Повинуясь жесту милиционера, шофер остановил фуру и выглянул в открытое окно. Охранник неуютно заерзал в пассажирском кресле. «В чем дело, начальник?» – бодро спросил шофер. «Проверка документов». Шофер вытащил из-за солнцезащитного козырька права, путевой лист и протянул их милиционеру. Пока тот разбирался с документами, водитель успел заметить на рукаве камуфляжной униформы нашивку ОМОН. «Так вы не из ГАИ?» «То-то думает, что в такой поздний час автоинспекции на проселочной дороге делать?» «Много болтаешь», строго заметил милиционер. «Так я же бывший таксист. Все, молчу». внимательно изучив документы ОМОНовец спросил «Оружие есть?» «Нет, конечно. Откуда у нас оружие?» «А это кто с тобой?» «Так, друг один. Скучно, понимаешь, в дороге. Вот он решил мне компанию составить». «Выходите из машины, оба». «Да в чём дело, начальник? Ты хоть объясни?» «Машину будем досматривать». «А что, с документами что-нибудь не в порядке?» Поинтересовался водитель, открывая дверь МАЗа спрыгивая на пыльный проселок. Милиционер проигнорировал вопрос. «Обыщи пассажира», — сказал он, обращаясь к своему напарнику. «Потом кабину». Второй омоновец быстро подошел к детине с татуировкой на руке. «Руки сюда». Профессиональным движением он раздвинул ноги обыскиваемого, перекинув автомат через плечо, обшарил с ног до головы. «Документы есть?» «Дом оставил». «Чистый. Стой так и не дергайся». Осмотрев кабину, второй омоновец вытащил из-под сидения пассажира монтировку и показал ее старшему. «Только это». «Добро», — кивнул старший и обратился к водителю. «Что в фуре?» «Там же написано в путевом листе, бочки с химикатами». А на фуре у тебя написано «Продторг-сервис»,» — заметил ОМОНовец. «С каких это пор химикаты стали продуктами?» «Это же ферма так называется», — пояснил водитель. «А возить можно всё, что угодно, хоть коров, хоть железные опилки». «Открывай фуру, посмотрим, что там за химикаты». Один из ОМОНовцев остался стеречь охранника — Старший с документами в руках проследовал за водителем. Заскрепели дверцы полуприцепа. Изнутри пахнуло запахом лежалой рыбы и еще чем-то, определенно знакомым. Милиционер потянул носом. «Что за вонище?» «Обычное дело!» — пожал плечами шофер. «То одно возишь, то другое, все перемешивается». Полуприцеп был плотно забит установленными друг на друга бочками синего цвета с надписями латинским шрифтом. «Товар, похоже, импортный», — сказал ОМОНовец. «А нам, татарам, все равно», — засмеялся водитель. «Что загрузили, то и везем. Наше дело маленькое, как в школьной задаче. Из пункта А в пункт Б надо доставить товар. Быстрее обернешься, больше денег заработаешь». «Мы ж шоферюги, с колес живем!» «Да не трынди ты, оборвал его ОМОНовец. «Лезь давай!» Сам он забрался в полуприцеп следом за шофером. «Открывай!» «Так ведь там, зараза! Дыхнешь один раз, потом всю жизнь кровью харкать будешь!» — кисло сказал водитель. «Ничего, от одного раза не подохнешь!» — уверенно сказал милиционер. А вот если не откроешь...» говорится тебе в аквариуме да ладно я чего я ничего немного поколебавшись водитель отвернул завинчивающуюся крышку емкости омоновец наклонился над бочкой принюхался что ты от твоих химикатов спиртягой несет не может быть а ты не бойся пригнись шофер тоже наклонился над бочкой осторожно нюхнул раз Другой. На лице его появилась мина глубокого удивления. «Это, наверное, аммиак», — неуверенно предположил он. «Я слышал, что аммиак чем-то похожим пахнет». «Аммиак — это нашатырный спирт», — хмыкнул Омоновец. «А мой нос чувствует запах этилового, а этот запах я никогда ни с чем не спутаю» но ну, я не знаю», — водитель почесал затылок. «Может, в одной бочке случайно оказался?» «Закрывай, давай другую». Вторая бочка издавала тот же самый аромат. «Я сразу подумал, чем-то знакомым несет», — сказал милиционер. «Все ясно, вылезай». Один за другим они спрыгнули на землю, Шофер закрыл дверь полуприцепа, замотал ее куском проволоки. «Что ж теперь будет-то, а, начальник?» «Следствие будет». «Так ведь я ж тут ни при чем, мое дело маленькое». «Я уже это слышал, шагай, разберемся». Подойдя к кабине, ОМОНовец сказал своему напарнику. «Дело ясное, товар контрабандный, в путевом листе в накладных записано химикаты». А там спирт. «Кто грузоотправитель?» Поинтересовался тот. «Сейчас глянем. Какая-то фирма, что-то неразборчивое. И штамп смазанный. А предназначено это все какому-то заведению под названием «Контур». «Эй ты, как там тебя?» Омоновец взглянул в документы. «Петров, куда с грузом направлялся?» «Сморчкова». «И что там?» «Не знаю. Мне сказали, спросишь там у кого-нибудь, где зерноток. Все покажут. Вот туда и вези». «Проверим», – деловито сказал старший. Он направился к «Желто-синей волке», подал документы сидевшему на заднем сиденье и перекинулся с ним несколькими фразами. Вернувшись к грузовику, милиционер сказал, «Так, мы сейчас проверим, что у них там на зернотоку», А вы посидите там, на травке, под присмотром. Второй ОМОНовец ткнул стволом автомата в спину татуированному охраннику. «Руки за голову! Вперед!» Водила руки на голову, за ним следом. «Так мы и что, арестованные?» Повернув голову в полоборота, спросил водитель грузовика. «Задержанный, не оборачиваться!» Прикрикнул на него ОМОНовец шлепавший подошвами тяжелых ботинок по вытоптанной тропинке. Перекинув автомат за спину, Омоновец быстро вытащил из бокового набедренного кармана камуфляжного комбинезона пистолет с глушителем. Едва задержанные прошли по тропинке за широкий раскидистый куст, Омоновец вскинул руку с пистолетом и, практически не целясь, выстрелил в затылок водителю. Пуля прошла под основание черепа и, пробив лицевую часть, вместе с кровью, осколками костей и серыми брызгами мозга вышла наружу. Татуированный охранник, услышав позади себя странный звук, успел обернуться. Он увидел собственную смерть своими глазами. Быстрым профессиональным движением Омоновец направил ствол пистолета ему в лоб и тут же нажал на спусковой крючок. Труп охранника, залитый кровью и ошметками мозгового вещества, тяжело рухнул на мягкую зеленую траву рядом с трупом водителя, который при жизни был очень разговорчивым. Убийца, убедившись в том, что дело сделано грамотно, спрятал пистолет и быстрым шагом вернулся на дорогу. «Порядок», — сказал он старшему. «Садись за руль грузовика, да униформу не забудь снять». Мы поедем впереди, не отставай. Копельмана среди ночи разбудил телефонный звонок. Нащупав с просонья кнопку ночника, он включил свет. «Ни днем, ни ночью у покоя нет!» Пробурчала супруга, отворачиваясь и накрывая голову подушкой. «Спи, Мирочка!» Успокоил ее Исаак Лазаревич. Хотя он и ждал этого звонка, сердце его было неспокойно. «Как там все прошло?» «Слушаю». «Исаак Лазаревич», — раздался взволнованный мужской голос. «Это Дрейер звонит». «Что у вас, семён Семенович?» «Машина не пришла». Не зря опасался Исаак Лазаревич. Шестое чувство его не обмануло. «До ночи ждали. Решил вам позвонить, поставить в известность». «Почему не пришла?» Я же сам проследил за отправкой. Она должна была прийти не позже десяти часов вечера. Ничего не понимаю. Мы тоже, Исаак Лазаревич. Может, сломалась где-нибудь по дороге? Ладно, Семен, сколько у нас там еще сырья? На день работы. Вот и работайте, а я с утра разберусь. Положив трубку на рычаг телефонного аппарата, стоявшего на столике рядом с кроватью, Исаак Лазаревич отбросил одеяло, сунул ноги в шлепанцы и поплелся на кухню. «Куда ты, Изя?» прогундосила супруга. «Мира, я же тебе говорил, не морочь мне голову, и без тебя забот хватает. Завтра ты пожалеешь об этих словах», — угрожающе донеслось из-под подушки. Копельман только раздраженно отмахнулся в ответ и вышел из спальни. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» – подумал он. «Шестнадцать тонн сырья. По нашей технологии семьдесят тысяч бутылок минус накладные туда-сюда. Ай-яй-яй, как нехорошо! Тысячи долларов! Мне этот водитель сразу не понравился. Ой, как я промахнулся! А ведь к нему охрану посадили. Может, зря я так нервничаю?» Копельман сел на кухне у открытой форточки, закурил. Тоскливо посмотрел на пупырчатое звездное небо. «Я чувствовал. Нет, я знал. Что-то должно случиться. Это все Панфилов. Все он. А как иначе? Ему с бензином кто-то дорогу перебежал, он, конечно, сразу на меня подумал. Ай-яй-яй, как нехорошо. Вместо того, чтобы встретиться, поговорить, он устраивает мне такую пакость со спиртом. Нет, вы только подумайте, кому он это устраивает? Мне!» Изи Копельману, который чист перед ним, как младенец. Если до полудня машина не найдется, я буду что-то предпринимать. Затушив окурок в пепельнице, Исаак Лазаревич подошел к двери на кухню и прислушался. Кажется, супруга все-таки заснула. Достав из укромного уголка кухонного ящика полную бутылку коньяку, Копельман отвернул пробку и налил 30 граммов в маленькую серебряную рюмочку. Проглотив коньяк одним глотком, он почмокал губами, стараясь дольше удержать во рту мягкий аромат метаксы. Затем, после некоторых сомнений, налил себе еще одну рюмку, выпил, спрятал бутылку и отправился спать. В постель он лег, повернувшись к супруге спиной.